Из дневника Кабанова. Уже на вершине мы подвели итоги. Нас осталось 31 человек: четверо детей, девять женщин и 18 мужчин, один из которых был тяжело ранен. Куда подевались остальные? Сколько людей погибло, а сколько бродит по острову, не знал никто. Да и соотношение беглеццов и покойников постоянно менялось не в пользу первых, и гадать не имело смысла. Со всех сторон мы видели вдали пустынное море. Парусники наверняка стояли слишком близко к берегу. Никрасова мы не видели, и во время первого посещения, да и главные события сегодня разворачивались не на море. Первым делом я решил произвести краткую ревизию имеющуюся. Что касается меня, то всё, чем я располагал, не считая одежды, были нож, револьвер и 46 патронов к нему. В придачу Макарову Губарева Заряженный двумя патронами и запасная обойма к нему. Кое-кто порастерял свои вещи во время бегства или еще на берегу. Но многие были и с сумками. Вот только стеснова в них почти не оказалось. И весь наш продовольственный запас состоял из небольшого количества сладостей и трех бутылок коньяка. Зато среди нас находилось три члена совета из пяти. Панаев пропал во время короткой схватки. Кто-то видел, как он убегал, сломя голову. Ярцау последний раз видели на берегу. Но остальные были в сборе, и мы, как пэсдривли поелось на Руси, расположились в сторонке и устроили совещание. На повестке стоял один единственный и тоже извечный русский вопрос: что будем делать? Вопрос вертелся у всех, но первым сформулировал я, естественно, лудгицкий. Прежняя утончённая спесь окончательно покинула моего шефа, и теперь он с надеждой заглядывал мне в глаза. словно я был всеведущий и всемогущ таким же взглядом на меня смотрел и грумов один родецкий продолжал держаться достаточно независимо и спокойно курил посматривая на всех нас очень общий вопрос заметил я мне и самому хотелось бы знать на него ответ но будет гораздо проще разбить его на ряд более простых вопросов и постепенно решая их разобраться в главном Например, как долго мы сможем здесь продержаться? Где взять продовольствие? И тому подобное. Услышав, что вопросов может быть гораздо больше, Луддски почему-то воспрянул духом и объявил таким тоном, точно председательство в доме: "Мне кажется, что эта мысль заслуживает внимания. Возражения имеются?" Он немного выждал и подытожил: "Предложение принимается. У меня тоже были свои привычки, избавляться от которых я не собирался, и потому я изложил общую обстановку. Насколько я ее знал, разумеется, рассказал и о существовании небольшого потайного склада на берегу, устроенного Валерой по моей просьбе. Безуспешно попытался разобраться, кто же на нас напал, и попробовал спланировать кое-какие ответные действия. «Вы собираетесь их победить?» – перебил меня Грумов, глядя на меня как на душевного больного. Это было бы идеальным выходом, но, к сожалению, боюсь, что для нас он нереален, признал я. На пяти кораблях может быть человек пятьсот, а то и тысячи. Даже если у них нет ничего серьезнее кремниевых пистолетов и мушкетов, то и нам похвалиться нечем. Все, чем мы располагаем, семь пистолетов при пяти стрелках. Губарев убит, а Жора тяжело ранен и его в расчет можно не брать. Да и патронов в среднем по три десятка на ствол. Кстати, я достал макаров в губрева. Кто-нибудь умеет этим пользоваться? Владиский Громв покачали головами, но я спрашивал не их. Роддицкий перехватил мой взгляд, чуть усмехнулся уголками губ и вытащил из-под пиджака ТТ. Больше вопросов не имею, объявил я, ничуть не удивившись такому обороту дела. Тогда вернёмся к нашим баранам. У кого есть какие-либо предложения по поиску цели? Как я и ожидал, никаких предложений не последовало. Более того, каждый из моих собеседников старательно прикидывал, а не нужны ли нам, нужны ли нам другие люди, когда большинство находящихся с нами представляет из себя обузу. В маленькой группе легче скрываться и прокормиться. С другой стороны, в случае серьёзного столкновения лишние люди не помешают, даже если и окажутся пригодны лишь на роль пушечного мяса. Ладно. Реально у нас три варианта поведения. Первый держаться здесь даже в случае нападения. Говорю сразу, что смысла в том нет. Будь у нас оружие, боеприпасы, люди. Второй при малейшей опасности немедленно уходить и прятаться в других заранее разведанных местах. И третий начать партизанскую войну. Только не это с твёрдостью Кислярского, они немедленно отзвали осы людский. Нас выследят и перебьют. Кроме того, вы, раньше он бы мне сказал «ты», не упомянули еще одну возможность. Почему бы нам не сдаться в плен? Я все-таки советник президента России, и за мою гибель кому-то придется серьезно ответить. «Бросьте», — прервал я его, пока эта мысль не угнездилась в головах остальных. «В нашей стране давно нет никакого дела до собственных граждан. За примерами и обращаться не стоит». И «Еще». Почему вы думаете, что о случившемся кто-нибудь узнает? Как вы собираетесь сдаваться, когда в вас стреляют быстрее, чем мы успеваем открыть рот? Не знаю, чем было вызвано нападение, но теперь у нападающих один выход – ликвидировать все следы случившегося и всех невольных свидетелей, то есть нас с вами. Нет людей – нет и проблем. Мало ли кораблей пропадает без вести. Вы думаете... Лицо Грумова так налилось кровью, что я испугался, не хватит ли его сейчас удар. «Не думаю, а убежден. Будь это заурядные террористы с заурядными требованиями, они бы захватили нас без единого выстрела». «Вы правы, Сергей, поддержал меня, Рдецкий. Сейчас мы свидетели преступления, а от свидетелей принято избавляться. Единственное, они не знают и не могут знать точно, сколько же нас было на острове». так что небольшой группкой можно спастись. При этом Гриф выразительно посмотрел на двух других членов совета, и я понял, что он с радостью покинул бы нас на пару с преданным Жорой. Но Жора был ранен, и чтобы скрываться в одиночку на необитаемом острове, надо иметь очень много мужества. Даже для того, чтобы выспаться, необходим хотя бы один проверенный напарник. Еще мне стало ясно, что с совещанием пора закругляться. Обстановку я им доложил... дневных советов не услышал. А сидеть и переливать из пустого в порожнее можно до бесконечности. Лучше заняться конкретными делами, пока кто-нибудь не занялся нами. И есть предложение. Все вопросы отложить на потом, а сейчас произвести небольшую разведку. С вами останутся все четыре телохранителя, а я пошарю неподалёку. Может, сумею узнать что-нибудь о нападающих, может, найду кого-нибудь из уцелевших, или придумаешь что-то насчет продовольствия. В любом случае разведка необходима, и чем раньше ее провести, тем лучше. Зря я что ли когда-то разведротой командовал? Мне попытались возражать, но очень вял. Необходимость разведки была очевидной для всех, и возражение вызывало лишь майдек кандидатуру. Я все-таки был здесь с кем-то наподобие министра обороны, а разве министры сами ходят в разведку? Но я был и наиболее подготовленным для таких действий, это тоже понимали все. Поэтому в конце концов со мной согласились, только попросили не задерживаться слишком долго. Перед выходом я ещё раз осмотрел наш крохотный лагерь, проверил посты наблюдения, а потом решил навестить Живора. Я никогда особенно не ладил с ним, но не мог не признать, что в бою он действовал умело и труса не праздно. Он мог умереть, вполне возможно уже умирал. И мое прежнее отношение к нему не имело никакого значения. Жора лежал бледный, измученный болью. Куля вошла ему в грудь, но выйти ей не хватило силы. А среди нас не было хирурга, чтобы извлечь этот кусочек свинца. Рядом с раненым сидели Носова и любовницы Рдецкого. И я отослал их, чтобы поговорить без свидетелей. «Ты был молодцом!» Я не стал спрашивать, как он себя чувствует. Извини, что опоздал с помощью. Как раз патроны в револьвере кончились. Всё равно, спасибо, тихо сколжора. Ловко ты его шлёпнул. Хоть и там стил. Как вокруг тихо. Пока да, но если полезут, то будет жарко. Я не видел смысла что-либо скрывать. Одними пистолетиками это обьюшься. Сейчас схожу в разведку, попробую раззнать, что и как. Может, у этих пиратов какое-нибудь современное оружие есть. Там, в сумке. Говорить Жори было трудно. Открой и возьми. Не думал, что понадобится. При наших обстоятельствах было не до церемонии, и я потянул к себе Жорину сумку. Она оказалась довольно тяжелой. И не мудрено. Открыл ее я под грудой тряпок, обнаружил сокровище, по сравнению с которым все изумруды и бриллианты показались мне в тот момент мусором. Там лежал калашников с откидным прикладом и укороченным стволом, а рядышком два пустых магазина и самодельная коробка с сотней патронов. Ну и ну! Я даже присвистнул при виде этого бесценного богатства. Я не стал спрашивать Жору, зачем он прихватил в плавание автомат. Закон и сейчас нарушают все, кому не лень. Главное, что эта немудреная и безотказная вещица была необходима нам до крайности. Осталось только жалеть, что Жора для своих неведомых целей не прихватил их с десяток. Подошедший к нам родицкий выразительно посмотрел на Жору, но говорить ничего не стал. Да и что говорить? В лучшем случае, если прибудет запоздалая помощь, он легко урод открестится незнанием того, какой груз взял с собой тело хранить. Хучм, без оружия не обойтись. Спасибо, Жора. Я прижимал к себе автомат точно младенца. О благодарности у меня не хватало слов. Знакомая штучка поинтересовался Сергеевский поглядуй на мою нежность. Даже слишком. Первый прилив восторга прошёл, и отчаянно смотряв в автомат, стал набивать магазин. Жора лежал с закрытыми глазами. Мы с Сергеевским отошли в сторону, а наше место заняли девушки. Я давно присматриюсь к вам, Сергей, и не могу не признать за вами целого ряда достоинств. Негромко произнёс Рыдецкий: Что вас удерживает возле этого пустобрёха? Я ведь знаю, что политика вам до фонаря, а как человек ваш шеф ничтожество. Личные качества Лудитского не играют для меня никакой роли, владнокровно ответил я. Равно как и рот его деятельности. И я делаю ту работу, за которую мне платят и которую умею делать. Всё прочее для меня не имеет значения. Приходите ко мне, предложил Рдест. Не знаю, сколько вы получаете, но я стану платить вам вдвое больше. Заманчиво улыбнулся я. Но давайте вернёмся к этому вопросу, когда уляжется заварушка. Сейчас же вопрос о том, на кого я работаю, вернее, работал, не имеет никакого смысла. Понимаю, Кивнул Гриф, но всё-таки подумайте над моим предложением. Желаю удачи. Спасибо. Думать о такой ерунде у меня сейчас не было ни времени, ни желания. Времени вообще было очень мало, а дел много. Я не имел права рисковать самым ценным нашим имуществом и потому передал автомат на хранение с лавки. Распихал по карманам патроны к револьверу и отправился в сторону нашей береговой стоянки налегке. Меня интересовал целый ряд вопросов, но я и не пытался строить догадки, При малочисленности и абсурдности, иначе и не сказать фактов, все эти размышления не имели особого смысла. Очень уж фантастическим выглядело все случившееся с нами, чтобы запросто это объяснить. Я шел быстро и осторожно. Часто проводил поиск по сторонам, слушался, вглядывался. Был готов в случае малейшей необходимости исчезнуть, стать незаметным. Впервые за последние годы я чувствовал себя полностью хорошо. Тут нет никакой бравады. Просто мое унылое прозябание закончилось. Снова наступила настоящая жизнь, когда остро ощущаешь каждое прожитое мгновение, и собственное будущее зависит только от тебя, а не от каких-то внешних обстоятельств и изменений политических курсов. Вдобавок, на время разведки я стал свободен от ответственности за доверившихся мне людей. Когда-то я был профессиональным военным, и вот неожиданно вернулся к своему настоящему делу. Я был полностью уверен в своих силах и готов помириться ими с любым противником, будь он хоть посланцем ада. Признаюсь сразу, мне было жалко попавших в переплет детей, в отчасти в гораздо меньшей степени женщин, но к нашим мужикам никакой жалости у меня не было. Наверное, это была дремавшая до поры до времени мстительность к новым хозяевам жизни, не представлявшим абсолютно ничего в человеческом плане. Уж очень они привыкли пылиться индюками и не считаться ни с кем и никогда. Вот пусть и испытают на собственных шкурах такое же отношение к себе. Я не успел отойти и на километр, как мне сказочно повезло. Шурок в кустах сразу прилег в мое обострившееся внимание, и я извлек из кобуры револьвер и осторожно пополз на звук. Я увидел здоровенного рогатого козла или какой-то его близкого родственника. Он спокойно, деловито пережёвал листву, кроме он осторожно поглядывал по сторонам, но моего присутствия пока не замечал. Ветерок дул мне в лицо, до козла, точнее, как я теперь заметил до козы, было от силы метров 15, и упустить такой случай было грешно. И я тщательно прицелился в рогатую голову. Буквально в последний момент коза что-то почувствовала, повернула морду ко мне, и я аккуратно всадил ей пулю прямо в глаз. Животное повалилось на траву, тёрнуло пару раз и затихло. Я вогнал новый патрон на место использованного. Выстрел мог привлечь внимание, но как я ни всслушивался, ничего подозрительного не услышал. Я выждал ещё немного и бросился к добыче. Коза оказалась неожиданно тяжёлой, но мне совсем не хотелось разделывать её на месте. После подобной процедуры неизбежно останутся следы, да и задержка мне ни к чему. Поэтому я просто взвалил тушу на плечи и пустился в обратный путь. Не знаю, как скоро я донес бы свою добычу. К счастью, меня заметили и встретили на полпути, и я передал козу Николаю и двум подошедшим с ним мужчинам. Потом махнул я на прощание и отправился по своим следам. Судьба помогла мне отчасти решить продовольственную проблему, но другие-то и были не решены. На этот раз я шел очень долго. Лес точно вымер. Все эти люди мне попались лишь дважды. В первый раз я заметил в топтанной в землю окурок, оставленный кем-то из беглецов. Во второй лоскут грубой, некрашеной не ткани, вырванный на память кустарником из чьей-то одежды. Окурок он и есть окурок, а вот лоскуток заинтересовал меня намного больше. Очень уж домотканым он выглядел. Похоже, именно из ткани такого качества шита одежда на подавш. И я повертел лоскуток, сунул его в карман и пошел дальше. Минут через десять я услышал в отдалении чьи-то голоса и повернул в ту сторону. Я подкрадывался к неизвестным как к опасной дичи, но расслышав русское слово облегченно выдохно. Их оказалось пятеро. Довольно пожилой мужчина, двое парней, один долговязый, второй прыщавый, женщина средних лет и подросток лет шестнадцати. Мое неожиданное появление заставило всех вздрогнуть. Ещё мгновение, и они бросились бы прочь. Тихо свои предостереёг я их, пряча револьвер. Испуг немедленно перешёл в радость, словно наша встреча избавляла Беглецов от всех напастей. Но у меня не было времени возиться с спасёнными. Я объяснил им дорогу до горы, предупредил об осторожности и уже хотел попрощаться, как Долговязы предложил: "Слышь, чувак, может сам нас проводишь? А уж мы в долгу не останемся". И он дотронулся до массивной золотой цепи на шее. «Не могу, чувак!» – в тон ему ответил я, ощущая, как во мне нарастает раздражение. «У меня других дел по горло!» Долговязый открыл был рот, но где-то вдали хлопнул выстрел, и все пятеро испуганно завертели головами. «Идите скорее, а я погляжу, кто там с ружьишком балуется!» – сказал я. Выстрел подействовал на беглецов сильнее любого аргумента, и они торопливо направились в сторону вершины. Я продолжил путь. Новых лусть я не услышал, зато сбился с выбранного направления. Потом мне повезло. Я услышал чьи-то шаги, юркнув в ближайший кустарник. Скорив просветы между ветками и листвой, я увидел четверых идущих в разведку пиратов. Одеты они были так же, как и остальные, но у одного я заметил современный охотничий карабин. Вито оружие вынудило меня действовать. Отправляясь на разведку, я совсем не собирался вступать с кем-либо в бой. Заходить одиноко это язык, а дело другое. Но оружие влекло меня, как к колодцу умирающего от жажды. Я слишком хорошо помнил, что на 30 человек у нас всего один автомат, и не собирался осторожничать. Я дождался, пока вся четвёрка не прошла мимо, тихо выскользнул за кустов, оказался за их спинами и открыл огонь. Только один из пиратов успел что-то понять и рванулся в сторону. Пришлось потратить на него лишнюю пулю. Я торопливо перезарядил револьвер. и схватил вожделенную добычу. Трое пиратов не имели при себе ничего, кроме уже знакомых премьевых ружей и пистолетов. Зато рядом с четвертым лежал современный карабин. Подняв его, я мгновенно узнал оружие, которое лишь позавчера и целую вечность назад держал в руках. Тогда я еще не знал, что случилось с владельцем этого сокровища, самодовольным и туповатым Пашкой. Но захваченный пиратами карабин красноречиво поведал мне о Пашкиной участи. На сантименты не было времени. Это лишь фильм о герой долго и эффектно склонётся отомстить за смерть друга. Да какого мне Пашка друг? Один из многочисленных знакомых, ушедших в последний путь раньше отведённого времени. Не разве один он? В чём-то им даже легче. Они уже отмучились на грешной земле, а нам живым приходится продолжать эту не очень приятную эпопею. Я записываю эти размышления задним числом. А тогда я лишь мимоходом помянул Пашку, а руки сами торопливо передернули затвор. Карабин оказался незаряженным. Именно незаряженным. В стволе не было никаких следов пороха. Я торопливо обыскал убитых в поисках патронов. Но ничего не нашел. Значит, из карабина так ни разу и не выстрелили. Умирающий от жажды добрался до вожделенного колодца, забросил туда ведро и убедился, что никакой воды там нет. Такого удара от насмешницы судьбы я не получал уже давно. Но сдаваться не хотелось. Раз Пашка не сделал ни единого выстрела, то пираты или попросту не заметили коробку с сотней патронов, или же она была потеряна еще раньше. Предстояло проверить оба варианта. Я прикинул, откуда шли пираты и побежал в ту сторону. Уже по дороге я вспомнил про одинокий выстрел и подумал, не пристрелили ли Пашку из засады. Конечно, он мог погибнуть и раньше, но все же мне первым делом хотелось осмотреть место его гибели. Вдруг повезет, и я найду то, что превратит красивую, но бесполезную сейчас вещь в грозное оружие. Я был на чеку и вовремя успел спрятаться и пропустить мимо торопливо спешащих навстречу пиратов. Их было пятеро. Я мог бы без особого труда уложить их всех, но лишняя стрельба не входила в мои планы. Что толку, если число противников уменьшится на пять человек и... когда оставшихся будет в сто, а то и двести раз больше. Капля в море. Вдобавок на новые выстрелы могут сбежаться новые флюбустиеры, а на перестрелку с теми опять другие. И так до тех пор, пока у меня не кончатся патроны. Нет, смерти я не боялся. Но не хотелось погибать без всякого смысла. Да и оставшиеся пассажиры все еще наждались во мне. Я пропустил спешащих пиратов и... И двое ны скрылись среди деревьев и кустов, побежал дальше.